Глава 15. Хелен уже шла к бассейну, когда за дверью ее квартиры послышался приглушенный звонок телефона. Ты дивниса, я тебя догоню, сказала она, сопровождавшему ее Колли. Возможно, это насчет Барри. Она влетела в квартиру и успела схватить трубку на шестом звонке. Рад, что ты ответила, а то я уж хотел трубку положить. Голос Рэя в трубке казался очень далеким. «У меня есть для тебя хорошие новости. Я сегодня виделся с Барри, и он сказал, что мотивом для стрельбы стало ограбление. Это не имеет никакого отношения к прошлому лету. Просто какой-то придурок захотел разжиться у него деньгами». «Ты видел Барри?» Сознание Хелен услышало только эту фразу. «Но как? Ты же не родственник!» Я ему не представлялся. Просто потихоньку поднялся по лестнице чёрного хода, когда время для посещения уже закончилось», — ответил Рэй. «Ты хоть поняла, что я тебе только что сказал про тот выстрел?» «Да, конечно». Пальцы Хелен крепко сжали трубку. «Рэй, как он? Как он выглядит? А про меня он что-нибудь говорил?» «Я пробовал у него совсем недолго», — сказал Рэй. «Конечно, выглядит он неважно, но, с другой стороны...» как ещё должен выглядеть человек, у которого лишь накануне извлекли пулю из спины. Но он был в себе и говорил осмысленно. «Думаешь, я смогу попасть к нему?» — спросила Хелен. «Если пойду тем же путём, что и ты». «Знаешь, Хелен, я бы на твоём месте не стал этого делать». Ей показалось, что в голосе Рея прозвучала какая-то странная нотка. «Сейчас он не в духе и никого не хочет видеть, даже если доктора и разрешат. Тебе лучше подождать, пока он немного придёт в себя». «Но если он обрадовался тебе, — начала Хелен, — вовсе нет. И тебе он тоже рад не будет. Поверь мне, Хелен, я знаю, что говорю. Он сейчас в депрессии. Пусть какое-то время побудет один, ладно?» «Ладно, Рэй. Спасибо, что позвонил». «Ты уже рассказал Джулии?» «Никак не могу до неё дозвониться», — ответил Рэй. «Но я пытаюсь». «Что ж, ещё раз огромное спасибо», — сказала Хелен. «Приятно узнать, что остальным из нашей компании не придётся волноваться, что их подстрелят». Она положила трубку на рычаг, и в душе её боролись два чувства — облегчение и досады. Предположение, что Барри, возможно, не захочет её видеть, было нелепо. Настолько нелепо, что даже не о чем спорить. Если Барри и в самом деле в депрессии, то именно сейчас он нуждается в ней как никогда. Пытаться проникнуть в больницу вечером, когда там почти наверняка будут его родители, бессмысленно. Но вот завтра с утра она первым делом отправится туда. Что же до ограбления как мотива нападения на Барри Теперь даже речи не могло быть о том, чтобы нарушить связывавшую их клятву. И она никогда до самой смерти не простит Рэю то, что он осмелился даже заикнуться об этом. Тот факт, что он собирался даже пойти в полицию, не согласовав прежде этот вопрос с Барри, красноречиво свидетельствовал о том, что на самом деле он их уговор ни в грош не ставил. Хелен с ужасом подумала о том, что было бы, если бы Рэй всё-таки поступил по-своему. Взял бы и стал действовать в одиночку, не переговорив с Барри. Он бы просто ни за что испортил бы Барри всю жизнь. Полотенце и резиновая шапочка валялись на кресле у столика с телефоном. Она взяла их и снова направилась к двери. Вышла в коридор, помедлила самую малость у порога, а потом решительно закрыла за собой дверь, но запирать её не стала. «Конец всем страхам!» — вслух объявила она. Эти слова радовали, и лишь теперь, произнеся их вслух, она поняла, что действительно всё это время боялась. Не настолько, чтобы нарушить клятву, однако нервы стали не к чёрту. «Что ж, всему, слава богу, приходит конец!» — думала она, проходя по балкону и спускаясь по лестнице к бассейну. Колли стоял рядом с одним из шезлонгов, болтая с самой симпатичной из двух преподавательниц из квартиры 213. Вообще-то, справедливости ради, говорила по большей части она, а Колли лишь вежливо слушал её. Но его внимание переключилось на Хелен в ту же секунду, как она появилась на лестнице. Он не сводил с неё глаз, пока она не подошла и не остановилась рядом. «Ну что?» — сказал он. «Важный звонок». «Новости про Барри. Его друг сумел прорвать оборону и навестил его сегодня днём. Он звонил мне, чтобы рассказать о нём». «Как себя чувствует бедняжка Барри?» — спросила учительница. Она с невинным видом улыбнулась Колли. «Барри Кокс — молодой человек, с которым встречается Хелен. Он просто супер. Неудивительно, что она больше ни на кого не обращает внимания. Правда, Хелен?» «Конечно», — согласилась Хелен. Ему сейчас лучше. Спасибо за заботу. Уже совсем скоро он совсем поправится. «Прекрасные новости», — сказал Колли. «Давай на перегонки до дальнего бортика, а?» Он нырнул в воду первым, и, стоя на бортике бассейна, Хелен смотрела на то, как он плывёт мощными длинными грибками, словно желая дать выход накопившейся ярости. Учительница встала с шезлонга, подошла к ней и встала рядом. «Жадина ты», — сказала она, сопроводив это утверждение вымоченным смешком, который, видимо, был призван обратить всё в шутку. «Играешь нечестно». Хелен с изумлением взглянула на неё. «Ты о чём? Сколько парней тебе надо? По одному на каждый день недели?» Девушка кивнула в сторону Колли, который тем временем уже почти доплыл до дальнего бортика. «У тебя уже есть твой драгоценный Барри. Оставь кого-нибудь и другим». «О, мы с Колли просто друзья», — сказала Хелен. «Он сам-то об этом знает?» «Конечно. Ведь он отвозил меня в больницу тем вечером, когда в баре стреляли. Так что он знает всё о наших отношениях». «Мне плевать, что он знает, а чего нет», — отрезала девушка. «Он не сводит с тебя глаз с тех пор, как только переехал сюда. Все остальные девчонки сумели перекинуться с ним лишь парой ничего не значащих фраз». Он вежлив со всеми, но вот только нас он не замечает, словно витает где-то в облаках. И если хочешь знать, — она снова усмехнулась, на сей раз более искренне, — Барри уделяет мне гораздо больше внимания, чем этот парень. — Барри обходителен со всеми, — холодно сказала Хелен. Повернувшись к девушке спиной, она нырнула в воду. Вода была довольно прохладной, и она, как ранее Колли, принялась энергично грести, заодно давая выход охватившему её раздражению. Понемногу успокоившись, она перевернулась на спину, чтобы взглянуть на девушку, оставшуюся стоять на бортике. Та тем временем отошла от воды и снова направлялась к своему шезлонгу. «Завидует», — презрительно наморщив носик, — подумала Хелен. Она уже давно примирилась с тем фактом, что настоящих подруг в Four Seasons у неё нет и, скорее всего, не будет. Это не слишком её огорчало, ибо она была не из тех, кто заводит себе подруг. Даже в школе единственной, кого она могла назвать подругой, была Джулия. Но даже это была совсем не та дружба, как у обычных девчонок. Львиная доля свободного времени Джулии была занята заседаниями различных клубов, тренировками школьной команды поддержки и прочими внеклассными мероприятиями. Их отношения основывались не столько на их взаимных симпатиях, сколько на том, что молодые люди, с которыми они встречались, дружили между собой. И всё-таки именно Джулию она пригласила к себе домой, чтобы показать платье на выпускной, И это ей Эльза разболтала, что наряд был куплен в комиссионном. Джулия была очень тактична, и насколько Хелен знала, она никому не рассказала. Можно себе представить, с какой жадностью ухватились бы девицы из Four Seasons за столь пикантный факт. Она буквально слышала их голоса, взволнованно передающие новость по цепочке от квартиры к квартире. А вы знаете, где Хелен Риверс покупает свои наряды? «Что ж, больше ей не надо тревожиться о подобных пустяках». Хелен позволила себе довольную улыбку. «Пусть болтают о ней что угодно, лишь бы завидовали. Вряд ли кто-нибудь станет возражать против того, чтобы его считали слишком красивым, слишком успешным или слишком везучим. И если дело именно в этом, то черт с ними, пусть себе болтают». Что бы они там ни говорили, они явно втайне наслаждаются тем, что под одной крышей с ними живёт сама будущая звезда Пятого канала, привнося хотя бы немного гламура в их унылые будни. И теперь уже никто, глядя на её наряды, не сможет говорить что-то о визитах в комиссионку. Переезд в эту квартиру стал самым знаменательным событием в её жизни. Это произвело впечатление даже на Эльзу. «Послушай, может, переедем вместе?» — спросила она в редком порыве сестринской любви. «Я могла бы оплачивать часть аренды, а готовить и убираться можно по очереди». Это предложение было столь бесцеремонным, что Хелен даже не сразу нашла что ответить. «Нет, нет», — выдавила она наконец. И затем, увидев в двере кухни озадаченное лицо матери, быстро добавила. «Я собираюсь снять квартиру с одной спальней. Работа будет очень поздно, так что у меня должна быть возможность хорошенько выспаться с утра. К тому же мы не можем вместе уехать из дома. Кто тогда поможет маме присматривать за детьми?» «Не переживай, Эльза», — сказала ей мать, входя в гостиную и обнимая старшую дочь за нехуденькие плечики. Хелен же остаётся в городе», — Она будет нас навещать, когда захочет. И твоё время тоже придёт. Все птенцы рано или поздно покидают гнездо». Эльза смотрела на сестру с нескрываемой завистью, и Хелен ощутила некое виноватое, но всё же удовлетворение. «Ты всё равно не смогла бы себе это позволить, Эльза», — сказала она. «Я собираюсь снять квартиру в Four Seasons, а цены на жильё там просто запредельные». «И вот я здесь», — думала она, продолжая неспешно плыть на спине. «Теперь я здесь. Как сказала, так и сделала». Four Seasons был первым жилым комплексом, куда она пришла в поисках подходящего жилья, и в тот момент, когда она увидела всё это сказочное великолепие с бассейном, яркими клумбами, деревянными балконами и шумной толпой обеспеченных молодых холостяков, проживающих здесь, Она поняла, что это и есть предел её мечтаний. «Барри должно понравиться», — сказала она себе, и оказалась права. Растерянное выражение, появившееся на его лице, когда он впервые переступил порог её синей-сиреневой квартиры, вмиг уничтожило остатки неприятного осадка, оставшегося на душе Хелен после разговора с Эльзой. «Значит, вот как живёт будущая звезда», — как бы в шутку заметил он, но в его взгляде был заметен вновь проснувшийся интерес. Пусть у Хелен Риверс не было громкой родословной или блестящего образования, но она тоже кое-что из себя представляла. Сейчас она не спеша плыла к дальнему бортику бассейна, где её уже дожидался Колли. Он сидел на бортике, свесив в воду ноги, с него капала вода, а мокрые волосы прилипли ко лбу. «Ты самая медлительная пловчиха из всех, кого я видел в своей жизни», — сказал он. «Просто бассейн слишком длинный». Она улыбнулась, глядя на него снизу вверх, зная, как хорошо мокрые волосы обрамляют её лицо. Она также знала, как здорово она выглядит в крошечном синем бикини, Лучше, чем училка, оставшаяся на том краю бассейна, и на порядок лучше, чем любая из тех, кто жил в этом доме. Разумеется, она была девушкой Барри, но ведь не случится ничего страшного, если кто-нибудь ещё повосхищается ей. «Тебе стоит посмотреть вечерние новости», — сказала она, «чтобы проверить, успею я высушить волосы или нет». «Я не буду смотреть телевизор сегодня вечером». В темно-карих глазах Колли не было заметно и тени восхищения. Он даже не протянул ей руку, чтобы вытянуть из бассейна. «Сегодня вечером я буду занят». «И чем же?» «У меня свидание». «Свидание?» — она не смогла скрыть удивление. «Но как? То есть я хотела сказать, что даже не знала, что у тебя кто-то есть». «А ты, наверное, думала, что я буду наслаждаться страданиями безответной любви, пока ты будешь мечтать о своём поверженном возлюбленном?» Слова прозвучали как шутка, однако в его тоне шутливости не наблюдалось. «Нет, нет, конечно», — Хелен почувствовала, что краснеет. «Ведь не об этом ли она думала?» «Я просто имела в виду, что ты не говорил, что с кем-то встречаешься. Ты ведь переехал сюда совсем недавно, меньше недели назад». В этом мире есть и другие девушки, помимо тех, кто живет в Four Seasons, сказал ей Колли. А ту девушку, с которой я встречаюсь сегодня вечером, я знал еще до того, как познакомился с тобой. Ясно? Неловко пробормотала Хелен. Я просто не подумала. Ты еще о многом не подумала, тихо проговорил Колли. Ты не знаешь, ничем я занимаюсь, когда я не с тобой. Ни откуда я приехал, ни что меня интересует. Не что я думаю, нечем собираюсь заняться этим летом. Ты не знаешь, где я работал, как я живу, и совершенно ничего не знаешь о дорогих мне людях. Тебе это не интересно, вот ты и не спрашивала. С самого первого дня нашего знакомства мы только и делали, что говорили о тебе. Ну и, разумеется, о твоем драгоценном баре. Думаю, ты прав, упавшим голосом проговорила Хелен. «Но совсем не обязательно выставлять меня такой... такой эгоисткой». «Я этого не говорил. Ты сама произнесла это слово». Он был совершенно серьёзен. И тут вдруг Хелен подумала о том, что она никогда не видела его смеющимся. Лицо Колли было хмурым и задумчивым. Это было лицо умудрённого жизнью человека, многое повидавшего. «Ты красивая девочка», — сказал он теперь. «Это я признаю. Но кроме тебя в этом мире есть и другие люди. Возможно, тебе стоит попытаться изредка обращать внимание и на них. Среди них есть очень даже интересные личности». Он протянул руку и коснулся её подбородка жёстким указательным пальцем. «И я один из них. Так что иногда можешь обращать внимание и на меня». Задавай мне вопросы. Слушай, что я тебе скажу. Кто знает, может быть, я действительно окажусь интересным собеседником и смогу рассказать тебе много такого, что тебя заинтересует. Возможно, я скоро сыграю в твоей жизни гораздо более важную роль, чем ты думаешь сейчас». И затем, не дожидаясь её ответа, он ловко вскочил на ноги. «Ну что ж, счастливо оставаться!» — довольно громко объявил он, так что его слова были слышны в дальнем конце бассейна. «Я пошёл готовиться к свиданию. Сегодня я встречаюсь с одной замечательной рыженькой красоткой. Пообещал за ней заехать, так что опаздывать никак нельзя». «Я не верю», — подумала Хелен. «Этого просто не может быть». Ещё какое-то время она оставалась в воде, судорожно вцепившись в край бортика, пребывая в совершеннейшем недоумении. Это было как будто ласковый до этого щенок вдруг злобно впился тебе в руку. «Это же Колли!» — думала она. «Мой друг Колли! Как он может говорить такие вещи?» Затем она услышала смех и, обернувшись, увидела, что к вредной учительнице присоединилась её подружка. Прощальная фраза Колли — Облетела весь бассейн, и они наслаждались произведённым ею эффектом. Постепенно изумление Хелен стало сменяться злостью. «Он сделал это специально», — подумала она. «Он пытался унизить меня, этот... этот... подонок!» «Я этого не говорил. Ты сама произнесла это слово». Отдавалась эхом в сознании фраза, и Хелен... Яростно стиснула зубы. Только это удержало её от того, чтобы не выскочить из бассейна и не броситься вверх по лестнице, чтобы перехватить его на балконе. Но делать этого было никак нельзя. Иначе со стороны это будет выглядеть так, будто она бегает за ним. Сейчас она ещё немного поплавает, а потом понежится на солнышке и пообщается с соседями так, будто ей нет никакого дела до да Колли Уилсона что, в принципе, так и есть. И все-таки что это еще за девушка, с которой он познакомился до встречи с ней, и насколько они близко знают друг друга?